Глава двадцать первая. До начала лекции было еще несколько часов. Уже собравшись и одевшись, я пила кофе и читала списки тех, кого точно вызовут в суд для вынесения серьезного приговора, и тех, что пока что под вопросом, но наказания они тоже не избегут. Как минимум, их будет ожидать исключение из университета, возможно, лишение титула. «После того, как стало известно о том, что вы учитесь в Королевском университете», А огромная часть последователей направилась туда, сказал Разен, передавая мне развёрнутые списки студентов. Король выделил значимую часть стражи, чтобы они смотрели за порядком и за тем, чтобы последователи не проникали на территорию университета, ещё чтобы они не закрывали проезд. Эта новость меня беспокоила. Я вспомнила о том, как толпа окружила особняк Джереона, из-за чего никто из его рода не мог выехать. И несмотря на то, что полиция пыталась оградить дорогу, у них ничего не получалось. Но Разен заверил меня, что в данном случае такого не будет. Последователи служили Жерецу и подчинялись порядку, а король чётко очертил его с помощью стражников. Но тем не менее я понимала, что день всё равно лёгким не будет. Я подумала о Креге, а ещё о Риме и Трави. Я уже воспринимала их как друзей. И мне было жаль, что я ещё вчера не поговорила с ними. Мне нужно, чтобы вы отправили машину за тремя студентами и привезли их сюда, сказала Разену. Но адресов двух из них я не знаю. Будет достаточно имён, Верховная Светлость. Как только я назвала их Разену, тут же пошла к Жерецу. Он спал, причём как-то странно, лежал поперёк кровати, подушки на полу, одеяло непонятно где. Такое впечатление, что он просто упал и отключился. Джейкаб, проснитесь, попросила Легонька, толкая его в плечо. Жрец был лишь в спортивных штанах, торс обнажённый. Что ты делаешь в моей спальне, макрица? Он перевернулся на спину и сонно потёр лицо ладонью, глаза всё ещё не открывал. Но Джейкаб этого даже в период бодрствования практически никогда не делал. Я очень сожалею о том, что потревожила вас, но я нуждаюсь в вашей помощи. «Внимательно тебя слушаю». Насчёт «внимательно» я не была уверена. Создавалось ощущение, что Джейкоб вот-вот опять отключится. Я намереваюсь создать рядом с собой круг близких людей, но я хочу быть уверенной в том, что могу доверять им. Это трое моих одногруппников. Крейг Ро-Ро, ещё один парень и девушка. «Хочешь, чтобы я их считал?» «Да, их скоро привезут сюда», — помявшись, я добавила. «Да». «Мне правда очень жаль, что я потревожила вас». «Но забей, мокрится». Он сел на кровати. «Сейчас приду». Я вернулась в свою спальню. Через полчаса туда зашёл жрец. Упал на мою кровать и заснул. Вернее, мне так показалось. Но Джейкоб произнёс. «Крейк Роро. Раньше уже читал его. Ни тогда, ни сейчас ничего плохого не нашёл. Он не видит в тебе ни девушку, ни человека. Скорее, ты для него нечто сродни божества». К тебе испытывает благодарность и преданность. Если нужно, ради тебя прострелят себе голову». Жрец всё это произносил сонно и монотонно, словно читая список продуктов. «Ого, это уж точно лишнее», — прошептала. «Можешь это сказать ему. Мне похуй. Хотя Крейгару Ро я воспринимаю. Принципиальный, преданный. Гра не знает, но если нужно, переступит их. Дальше. Двое других». «Рим и Трави». «Хм». Я одобряю их как твоих приближённых, это единственное, что сказал жрец. Мне этого хватило. Раз жрец считал их, значит, они уже находились во дворце. И действительно, в коридоре я столкнулась с Разеном, который сообщил мне об этом. Крейг, Рима и Трави оставили в одной из нижних гостиных в основном здании дворца. Зайдя туда, я в первую очередь заметила, что Рим был в спальной одежде и растрёпанный. так, словно его выдернули прямо из кровати. Трави была одета во вчерашнюю одежду, и нечто подсказывало мне, что она так и не ложилась спать. Только Крейг был нормально одет и полностью спокоен. Он сидел на диване и что-то читал на телефоне. Но когда я вошла в гостиную, он поднялся и вместе с Римом и Трави поклонился. «Приветствую, Верховная Светлость Дами», произнесла Трави, всё так же склоняясь в поклоне. Для нас честь встреча с вами. Я хочу извиниться за предыдущее неподобающее отношение к вам. Не стоит, трави я села в кресло, ощутив напряжение, витающее в комнате, произнесла. Вам не стоит переживать. В таком случае, по какой причине мы тут? Рим уже встал ровно. Разен сказал, что его отца сейчас нет в столице, а его мать чуть не поседела, когда узнала, что за её сыном рано утром приехали по приказу жреца. Судя по всему, она уже смотрела новости и знает, что происходит в университете, о том, что многих студентов ждёт наказание. Из-за этого она хотела ехать сюда с Римом, но приказ был таков: привести только его. Да и сам Рим остановил её. Наверное, мне не следовало просить, чтобы их так внезапно привезли. Это могло вызвать неправильные мысли. Чтобы поговорить, я достала телефон и написала Разену сообщение. попросила его передать горничным, чтобы они принесли кофе. Садитесь, пожалуйста. После того, как они разместились в креслах, я продолжила. Поступление в королевский университет частично было моим желанием, и частично волей высших сил. Многие наследники знатных родов превратились в зверей. Э, это нужно пресекать. Но это не касается вас. Трави. Я посмотрела на девушку. Спасибо за то, что даже не зная, кто я, ты помогала мне. Разве вам нужна была моя помощь? Я благодарю за сам факт твоего неравнодушия. Тебя Рим тоже. Я рада, что ты не входил в иерархию, за то, что присоединился к нам. И сейчас я хочу сделать вам предложение в дальнейшем остаться рядом со мной. Рим приподнял бровь. Травиш широко раскрыла глаза. У меня было много причин говорить это, но самое главное состояло в том, что мне следовало опустить аристократию, унизить её. Вот только частично мне также требовалось её превознести. Иначе, если народ посчитает, что абсолютно все аристократы зажратые, жестокие и действующие исключительно в своих целях, в которых нетитулованные являлись лишь мусором, может подняться бунт в попытке уничтожить знать. Многие простые жители нашего королевства и так считали аристократов пережитком прошлого, чем-то ненужным. Поэтому собирая уничтожить таких аристократов, как Рэйчел Родер, и дому ор. Я также наоборот собиралась привознести Крейга, Трави и Рима. Ранее я рассказала Разену о своём желании. Он обсудил его с королём и канцлером. Его величество разрешил действовать на наше усмотрение, и это уже было огромнейшим шансом. Он практически развязывал нам руки, доверял. В какой-то степени мне немного было не по себе, пусть и в благих целях, а также с добрыми намерениями по отношению к Риму и Трави. Но я их использовала, как и крейга. Разве после этого я могу сказать, что испытываю к ним дружеские эмоции? Жрец не имел права на друзей. Мои размышления были прерваны стуком в дверь. Горничные принесли кофе. Пока мы пили его и разговаривали, в основном Трави задавала вопросы обо мне и о высших силах, я отвечала на них. Вернее, рассказывала то, что могла. Постепенно я замечала, то что напряжение спадало. Я бы не сказала, что наши взаимоотношения стали прежними, но всё же стена между нами рушилась. С опозданием я заметила, что пролетело слишком много времени. Наступило время первой лекции, а мы всё ещё сидели во дворце. Вас отвезут обратно домой, потом в университет, сказала Риму и Трави. Как только они ушли, я обратилась к Крейгу. Я перенесу нас в университет, иначе мы опоздаем. Всё это время Крейг молчал. Но он и так был не особо разговорчивым, на мои слова лишь кивнул. Мы подошли друг к другу и прикоснулись ладонями. После этого я закрыла глаза и ощутила, как нас поглотила воронка. Внезапно уловила звук раздавшегося звонка и поняла, что мы уже были в аудитории, успели буквально за мгновение до начала лекции. Открыв глаза, я увидела нашу аудиторию и нашу группу, которая молча ошалела и испуганно смотрели на нас с крейгом. Потом, обернувшись, увидела господина Дивона. «Это тот преподаватель, который несколько дней назад не пустил меня, от Рави, Крейга и Рима в аудиторию лишь из-за того, что прозвучал первый звонок, оповещающий о скором начале лекции. По его словам, мы должны были прийти раньше. Если мы этого не сделали, значит, недостойны у него учиться. Сейчас же уже прозвучал второй звонок. Лекция началась. Мы успели, но по его логике он должен сейчас выгнать нас». Пошли крейк, сказала парню. Господин Дивон не пускает в свою аудиторию тех, кто пришёл после первого звонка. Ророкивнул, и мы направились к выходу. Под всё такие же взгляды одногруппников, я краем глаза заметила Мелинг, бледная, неузнаваемая без привычной тонны косметики. Я уловила в ней движение, словно она собиралась подняться и пойти за нами, но её опередил преподаватель. Верховная Светлость, дами, прошу, не уходите. Вы успели на лекцию. Он выбежал за нами в коридор. Помните, в прошлый раз вы не пустили меня лишь за то, что я пришла после первого звонка. У вас необычные методы учёбы, но как студентка я их принимаю. Верховная Светлость, это было ошибкой. Можете сказать это проверяющим. К кому? Вас и других преподавателей будут проверять. Отчёты о вас составлены. Ждут только ваших разъяснений касательно вашего метода учёбы. В течение недели вы должны будете их дать. Я преподаю уже 25 лет. У меня несколько наград. По почему меня проверяют? Вы считаете, что для этого нет причин? Я видела, как у мужчины от лица отхлынула кровь. Причины определённо были. По некоторым данным, он время от времени склонял студенток к интиму, изначально загонял их в тупик. давал понятия или отчисление или они раздеваются после чего ложатся в его постель психологическое давление и моральное уничтожение его случай определённо будут рассматривать поскольку всё более чем серьёзно возможно будет привлечён Джейкоп для поиска абсолютно всех доказательств его злодеяний вас ждут студенты господин Дивон хотя я предпочла бы уже сейчас вас отстранить Немного позже мы с Кригом сидели в библиотеке, и я, не отрывая взгляда от окна, видела, как Дивон сбегал из университета. Достав телефон, я написала об этом Разену. После этого опять посмотрела в окно. Взглядом окинула последователей, которые тысячами собирались за стенами забора. Они действительно не делали ничего непозволительного, даже не шумели. Смотря на них, я испытывала гордость, была им благодарна. Эта лекция, проведённая в библиотеке, была тихой и спокойной. Но стоило наступить перемене, как тут же начался хаос. Практически сразу меня нашли, и в коридоре возникло столпотворение. Тут же появились стражники и преградили вход, не позволяя всем хлынуть в помещение. Но поскольку до меня постоянно доносились крики с мольбой о разговоре, я решила, что библиотека на время этой перемены может превратиться в мой кабинет. где я по одному принимала студентов. В основном это были те, кто чувствовал свою вину и спешил оправдаться, боясь, что им вот-вот принесут приказ явиться в суд. В основном я слышала: меня заставили, у меня не было другого выбора, я боялась пойти против сдешних правил, так как тут же стало бы целью для издевательств. В основном были попытки вызвать жалость, но главное обвинить во всех грехах вожаков, сделать их эпицентром зла и за счёт этого отбелиться. Я так рада, что вы собираетесь навести порядок в университете. Вожаки уже переходили через все грани. Они запугивали, заставляли делать немыслимые вещи. Я иногда вела себя неправильно, но лишь по той причине, что боялась вожаков. Если бы начала перечить им, меня бы просто затравили. Я раскаиваюсь во всех плохих поступках. Я сожалею о них, но если бы не вожаки и их травля, я бы в жизни ничего плохого не сделала бы. Пожалуйста, накажите их. Я могла бы понять этих студентов. В конце концов, я не пошла на поводу у Миллинг, и она пообещала уничтожить меня. То есть те, кто не подчинялся правилам, действительно становились изгоями. Но, смотря на тех студентов, которые подходили ко мне и сейчас чуть ли не плача говорили, насколько им было тяжело, я в некоторых из них узнавала тех, кто ранее с удовольствием присоединялся к издевательствам. Вожаки внесли свой вклад в иерархию. Но многим студентам она нравилась. Сейчас же они мне нагло врали. В случае с некоторыми я это прекрасно понимала. В иных случаях не могла разобрать, лгут они или нет. Поэтому заведомо со всеми говорила холодно и коротко.